Явление четвёртое. Счастливцев и улита. Улита. Пробовали наливочку? Не знаю хорошо ли, хотелось вам угодить, а уж право не знаю. Счастливцев очень хорошо. Отлично. Должно быть, вы сами её делаете? Улита. Я слова эти ваши не иначе как в шутку принимаю. Хотите, я вам завтрак с чаю сливок принесу? Счастливцев сделайте одолжение, только От бешеной коровы. Улита. Ах, я вас не понимаю. Счастливцев. То есть, рому. Он так у нас называется. Улит. Поищу. Счастливцев. Поищите, если любить. Улита. Вот вы сказали, если любить. Знаете, что я вам скажу на это? Счастливцев. Нет, не знаю. Улита. Вы вот это слово сказали мне в насмешку. А вы нашу сестру не судить, числивцу. За что ж по минуйте? Я очень доволен. Улита. Мужчины же всегда довольны, потому что на них ответу нет. А вы возьмите наше дело. Бывало и вспоминать-то смерть, так жизнь-то не живя и коротали. Замуж тебя не пускают, любить тоже никому не приказывают. У нас насчёт любви большой запрет был. Ну одно средство. К бары не подделываешься. ползаешь, ползаешь перед барыней-то, то есть хуже кажется всякой твари последней, но и выползаешь себе льготу маленькую. Сердце своему отвагу и дашь, потому ведь оно живое тоже своего требует. Уж и как от крепость людей уродует. Про себя вам скажу. Да вам слушать-то будет скучно. Само собой, во всем этом одна только подлость. И не хочу я расстроивать ни себя, ни вас, потому как вы мне милы оглядываясь не как ваш барин счастливцев бить меня идёт улита ах жалости какие счастливцев я присяду а вы меня загородите а воз не заметит приседает что идёт приближается улита нет назад пошёл только так дик посмотрел какой у него взгляд ужасти просто так тебя в дрожь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 в карте давичи играл с гимназистом заманивал его уж я ушёл от них обыграет его, думаю, отнимет деньги, да ещё прибьёт. Да так и будет. Ему это не впервой. Он убьёт кого-нибудь, с ним вострог попадёшь. Вся ухватка та разбойничья. Пугачёв живой. Улита, хорошо, что мне сказали прощайте, счастливцев. А дюмон презир. Улита со спугом: "Я уж пойду, а к страсти". Счастливцев. А, испугалась? А я так все чертей играл. Прыгал вот так по сцене. Прыгает и кричит. У-у-у. Улита, батюшки мои, уж вы меня извините, счастливцу. Да что мне в твоем извинении? Провалитесь вы с усадьбой-то. Я вот убегу от вас, будьте вы прокляты. Улита убегает. Ушел бы сейчас, да боюсь, по деревне собак пропастью.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 Пётр робко крадётся в тени кустов и осматривается.